Глава седьмая Что ж, теперь человечество знало о согледатах и способе, как владыка демонов, заманивает людей к себе в услужение. И у этих знаний был эффект разорвавшейся бомбы. Конечно, власти пытались аккуратно донести данную информацию до народа, но не то, чтобы у них получилось. В новостях то и дело рассказывали о соседях, которые подрались, потому что обвиняли друг друга в поклонении демонам. Повысился уровень кляус, и доносов. Скорее всего, хотя бы часть из них была верной и помогала выявить зараженных. Но ну, по большей части эти бумажки просто отнимали время полиции. Вот и сейчас ведущая новостей просила не спешить с обвинениями, попытаться найти доказательства и не устраивать разборки на пустом месте. Я вздохнул и выключил телевизор. Конечно, было понятно, что таких последствий не избежать, разве что минимизировать, но на душе все равно было неприятно. Я отправил сообщение Клочко, чтобы тот через телефон одноразку написал императору. Ну, точнее, службе безопасности, а та уже передаст государю. «Ты в своей комнате убрал?» — крикнула мама из прихожей. «Убираю!» — ответил я и вернулся к протиранию пыли. «Вот так мир спасаешь в свободное время, а от уборки это все равно не освобождает». Сложив вещи, я принялся мыть полы. Дед зашел в комнату и громко постучал о дверной косяк. «Можно?» «Так ты уже здесь?» — я пожал плечами. «Не дерзи старшим!» — отмахнулся дед и обвел себя рукой. «Зацени, как я выгляжу!» Я кинул его взглядом. Новые джинсы, белая рубашка, заправленная за пояс и галстук бабочка. Борода ровно подстрижена, волосы зачесаны назад и блестят от геля. Дед, смущенный моим молчанием, нервно добавил. «Там еще туфли лаковые стоят, В прихожей. Не ходить же мне по дому в обуви!» «Да не переживай ты так!» — усмехнулся я. «Отличный прикид!» «Как думаешь, Антонине Палу не понравится?» «А ты что, на свидание ее пригласил?» «Есть такое дело!» — улыбнулся дед и гордо выпрямился. «Она будет в восторге!» — заверил я. «Любви все возрасты покорны!» «Счастливый дед отправился на свидание, а я продолжил уборку». Шерсть летала в полосах света, белка прочно обосновалась у нас. Днем она сопровождала меня и Диму в академию, но на ночь возвращалась к нам. Она еще и линять начала, вычесывания не помогают. Ощущение, что каждую ночь она полностью сбрасывает старую шерсть и отращивает новую. Я посмотрел на часы. Всего лишь пять часов вечера. Как же долго течет время, когда чего-то ждешь. Императорский дворец. В ту же самую секунду. Вам лучше уехать? Нет. И прекращай нудеть. Император растянулся на диване. В присутствии начальника своей охраны он мог позволить себе некоторые вольности, потому что тот был его хорошим другом. «Я не безобидный щеночек, которого может любой пнуть. К тому же, зачем мне отряд обученных воинов, если они не способны меня защитить? Или ты совсем потерял хватку, Николай?» «Это неразумно», — упрямо возразил тот. «Красный демон считается врагом человечества. Да, есть подозрение, что именно он поставляет нам полезную информацию, но доказательств нет». К тому же неизвестный благожелатель... Николай подпустил в голос яду. Помогает не только Российской империи, но и другим странам. В том числе нашим прямым соперникам. Я, например, не могу гарантировать, что он на нашей стороне. О красном демоне и речи не идет. Это может быть провокация. Тогда мы поймаем красного демона и его подельников, если они у него есть. Усмехнулся император. «Я не хочу потерять полезного союзника. Даже предположим, что он пытается втереться к нам в доверие. В эту игру могут играть двое. Ты слишком паникуешь. Даже когда открылась преисподнее, ты не был в таком раздрае». «Я не в раздрае», — отрезал Николай и указал на шкаф. «Можно?» «Конечно». В одном из ящиков для документов была заначка бутылка дорогущего виски и несколько кубинских сигар. Наверное, смешно, что император прячет алкоголь в собственном кабинете, будто боится разоблачения, но имидж есть имидж. Он считал, что глава государства должен подавать пример своим подданным. Поэтому всегда и везде он говорил, что не курит, не пьет и регулярно занимается спортом. В целом это было правдой. Но бывали дни, когда расслабиться получалось только с помощью табака и алкоголя. Император, прикрыв глаза, наблюдал, как Николай разливает виски по бокалам. Хмыкнув, он уточнил. «Ты будто маленький ребенок, надулся, словно мышь, на крупу. Потому что мы не можем доверять красному демону». Николай передал ему бокал. «Мне это не нравится». И раз уж Ваше Величество позволяет мне говорить прямо и не смягчать правду, то вся эта затея не приведет ни к чему хорошему. «Сегодня вечером мы узнаем, кто из нас прав», — ответил император. «Приходили еще сообщения?» «Нет, красный демон не изменял время встречи, если вы об этом». Скривился Николай и залпом выпил виски. «Неудача может сказаться на вашем авторитете». Люди недолюбливают магов, что уж говорить о демонах. Если они узнают... Он налил еще одну порцию виски. Очень рискованная затея, как ни крути. «Мы не будем устраивать облаву на красного демона», — отрезал император. В его тоне прорезалось раздражение. «Просто нет. Мы выслушаем его, и уж потом я приму решение». «Если он нас не обманывает, и это не его коварный план, то я не откажусь от сотрудничества просто из-за глупых предрассудков. Я выражаюсь достаточно ясно». Николай кивнул. Он прекрасно понимал, когда спор стоит свернуть, иначе не пробовал бы другом императора, его верным советником-охранником и правой рукой по совместительству. Между всеми этими должностями была тонкая грань, Ее нельзя было переступать. «Пойду проверю приготовление», — вздохнул Николай. «И всыплю всем для профилактики. Только отвлечешься, как молодняк начинает бить баклуши». Император кивнул, отпуская его. Он без труда держал на лице маску невозмутимости. Уж за двадцать-то лет она к нему буквально приросла. Но внутри глухо ворочились тревога и дурное предчувствие. Обычно интуиция его не подводила, так что император все-таки подозревал, что Николай прав. Хотя ему очень хотелось думать по-другому. Ночью я выбрался из дома и трусцой побежал к императорскому дворцу. Сто процентов в близлежащих районах установили наблюдение, так что уже за пятнадцать кварталов я активировал кровавый доспех. Я решил зайти с главного входа как цивилизованный человек. Подошел к воротам и вежливо помахал охранникам. Те побледнели и наставили на меня ружья. М-да, судя по всему, меня не собираются пускать внутрь. Император не пожелал со мной встретиться. Однако стражники не нападали, а из-за деревьев, растущих вдоль каменной ограда, раздался шум. Кто-то, стараясь быть незамеченным, подкрадывался ко мне. Засада. Но там был один человек. Обидно, меня сильно недооценивают. «Спрячься!» — прошипели из кустов. «Немедленно. Не хватало, чтобы тебя кто-то заметил». Мои брови поползали вверх, но я послушался, нырнул в тень деревьев и увидел перед собой крепко сбитого брюнета лет тридцати. Он был одет в форму гвардейцев императора, но я бы узнал его и без опознавательных знаков. Мы сталкивались в прошлой жизни. Николай Васильев — лучший друг императора. Он меня сильно не любил, завидовал и ревновал. Неприязнь была взаимной. Он мне тоже не нравился, чувствовалось в нем что-то такое... подлинное. Умер он загадочной смертью. Когда демоны активно наступали на Москву, Васильев стал вести себя странно, и однажды утром его нашли мертвым в собственной постели с простреленной головой. На следующий день он должен был вести армию в бой. Не выдержали нервы? Не знаю. Мутный типчик, в общем. И сейчас он был зол. Я еще думал, догадаешься ты или нет, что эту встречу не нужно афишировать. — процедил Васильев, кто бы сомневался. Заявился с главного входа, чтобы завтра точно все газеты трещали, как император общается с демоном. — Мы на ты в ради не переходили, — хмыкнул я, проигнорировав остальную тираду. Он пристально уставился на меня, словно пытался сквозь шлем рассмотреть мое лицо. Тишина постепенно стала напряженной. Васильев переступил с ноги на ногу, отчего хрустнула ветка. Он вздрогнул и раздраженно повел плечами. Видимо, собственный испуг его еще сильнее выбесил. Конечно, показал слабость перед демоном. К горлу подступил смех от всей нелепости ситуации. Ну, это в духе Васильева мерится, хм, мужским хозяйством. — Так император выделил время на аудиенцию, или мы просто немного подеремся? — поинтересовался я. «И если ты заявился сюда, чтобы помахать мечом, то я тебе не разочарую», — оскалился Васильев. «Только дернись, и я расстреляю тебя. Разрублю и сожгу, а пепел развею по ветру». Он явно ждал хоть какой-то реакции, и мое спокойствие его разочаровало. Еще несколько минут молчания, и он, наконец, развернулся и буркнул. «Следуйте за мной». Он провел меня к незаметной дверце, спрятанной в кустах. Она была хорошо замаскирована, и ее невозможно было увидеть ни с проезжей части, ни с тротуара. Васильев отстучал незатейливую мелодию, и ему с той стороны ответили «Пароль». «На зеленых облаках не растут яблоки». Дверь скрипнула и отворилась. Стражник пропустил нас, не отрывая от меня взгляда, в котором смешался восторг и ужас. Это не укрылось от Васильева. Он раздраженно поморщился, вытащил телефон и быстро оттарабанил сообщение. Я заглянул через его плечо и прочитал. «Соловьева отстраните проверить, и добавьте ему мотивации, чтобы он после смены не побежал к журналистам за своей минутой славы». Грозно зыркая на стражников, которые попадались нам на пути, Васильев проводил меня к кабинету императора. Тот уже сидел за столом и перебирал бумаги. Ну, точнее, делал вид, что перебирает. Разумеется, на встречу с демоном он бы не принес ничего действительно важного. Васильев не ушел, встал около двери, заложив руки за спину. Император выдержал небольшую паузу и поднял голову, дружелюбно улыбаясь. «Вы так упорно искали встречи со мной!» «Я на стороне человечества, как уже не раз и не два писал в сообщениях, и всегда передавал вам правдивые данные». «Вы нас не дезинформировали», — согласился император. «Но так и втираются в доверие». «Иных доказательств моих добрых намерений у меня нет». Я пожал плечами. «Но я и не заставляю вас клясться друг другу в верности на пальчиках. Просто выслушайте и не отметайте сразу мои слова, как лживые. Это поможет Российской империи выстоять в тяжелых боях. А их впереди будет немало». «Люди научились давать отпор вашей братьи», — презрительно бросил Васильев. «Мы знаем, как вас победить». «Способности демонов не сильно отличаются от наших. В первые дни было тяжело, но мы выстоим». Я с грустью улыбнулся, такой же самоуверенный, как и в прошлой жизни. Мы все стали такими, когда смогли противостоять демонам. Открытие преисподней было катастрофой, мир погрузился в уныние и ужас. Люди называли это «концом света» и прощались с близкими. Уверенными, что это расплата за грехи. Однако потом, много-много похорон спустя, мы оттеснили демонов. Смогли защитить свои дома и родных. Проблеск надежды. Именно из-за темных времен, на фоне отчаяния и страха, этот проблеск был особенно ярким. Мы верили, что все налаживается, что завтра будет лучше, чем вчера. А потом... Потом на землю хлынула вторая волна — перворанговые демоны. Мы были глупцами, думали, что демоны сразу же запустили в нашу реальность сильных воинов. Тогда нам еще не была известна концепция магического рангового развития. Мы все это изучали постепенно и на ощупь. Так и повелось. В конце каждой волны человечество обретало надежду, что на этом все завершится и потом жестоко ее теряла. И скоро мы безвозвратно утратили надежду, на нее просто не оставалось моральных сил. «Почему вы молчите? Нечего сказать!» вернул меня в реальность голос Васильева. «Нет, поражен вашей глупостью». Я прошел к столу и опустился в кресло для посетителей. Император напрягся и потянулся к кулону на шее золотой птички. Готовился активировать заклинание? Я вытянул ноги и вздохнул. «Устраивайтесь поудобнее. Сейчас я зачитаю вам лекцию по нашествию демонов и магическому развитию. Демоны будут пребывать на Землю волнами. Следующая волна начнется 22 сентября на юго-западе Москвы». Я коротко изложил все, что знал. В принципе, большую часть я уже описывал в сообщениях, но повторить не будет лишним. Император задавал наводящие вопросы, и я отвечал, если мог. «Чего вы хотите?» — влез в нашу беседу Васильев. «Власти? Денег? Почему вы предали владыку? Как выглядит ваш мир? Что вы потеряли в нашем?» «Хочу убить владыку». Честно сказал я, и в солнечном сплетении разлилось глубокое удовлетворение. Оно принадлежало не мне. Это был гидропомощник. Кажется, мысль о месте доставляла ему удовольствие. Он и раньше проявлял эмоции, но они были смазанными, приглушенными. Впервые я ощутил их как собственные. «А потом вы захотите убить нашего императора», — огрызнулся Васильев. «Предателям нет веры». «Я никогда не предавал демонов». «Вы человек?» — спросил император. «Моя личность не имеет значения». Я не успел договорить. На улице кто-то закричал, загрохотали выстрелы, и в императорском дворце завыла сирена. Мне в спину прилетело шесть пуль, но они лишь сделали несколько выбоин в кровавом доспехе. Заклинание Васильева создавало пистолет, который стрелял в уязвимые места противника. Синим подсвечивались точки выстрелы, которые выводили противника из строя, а красным, которые убивали. Все пули прилетели мне в область сердца. Что ж, Васильев решил со мной не церемониться, прикончить, а уже потом разбираться, виноват ей или нет. Император тоже активировал заклинание дотронулся до кулона и золото расплавилось, покрыло его правую руку до локтя. «Успокойтесь, я ничего не сделал», — прорычал я. Мне совсем не улыбалось покалечить императора и его советника. «За дураков нас держишь!» Окно разбилось, и в комнату запрыгнули четыре демона. Рядом с императором шлепнулось чудище, смахивающее на здоровенного богомола. Его тонкая передняя лапка сломалась от грубого приземления, благодаря чему император легко смог до него дотронуться золотой рукой. Демон моментально превратился в золотую статую и со за звоном завалился на бок. И полезно, и приятно. И демонов убиваешь, и казну пополняешь. Но только на нулевом ранге он мог такое провернуть всего два раза, и вторая атака у него не удалась. Другой демон увернулся и укусил его за плечо. «Нет!» — заорал Васильев и принялся стрелять. Он вполне мог бы убить одного демона, но распылился и в итоге всех трех всего лишь ранил. Да, заставил их отступить, но полностью истратил магию и остался без заклинания. Демоны перегруппировались и приготовились снова атаковать. Первый бросил в императора несколько водных гранат, второй и третий сконцентрировались на Васильеве, выстрелили воздушными огненными снарядами. Надо же, все стихийники! Я оттолкнул императора с линии огня, прикрыл Васильева своим телом и набросился на демонов, раздирая их голыми руками. Убив их, я повернулся к Васильеву и спросил, «Сделал бы я это, если бы устроил нападение?» «Не вешай мне лапшу на уши!» — рявкнул он. «А ты не устраивай разборки, а уведи императора в безопасное место. Я помогу вашим солдатам». Не дожидаясь ответа, я выпрыгнул на улицу. Но потом произошло нечто странное. Демоны внезапно прекратили сражаться. Не обращая внимания, что люди в них стреляют, они приблизились ко мне. Я приготовился к жестокому бою, но демоны вдруг преклонили колени предо мной и покорно свисели головы, словно приветствуя предводителя. — А я говорил! — прорал Васильев, выглядывая из окна, и приказал. — Взять его!